Глава 16 Герои Озерного края. «Быстрее, быстрее, прошу вас, немного быстрее!» Бледный от напряжения, но остающийся спокойным храбр, стоял у гудящего зеркала портала, поторапливая выходящих и выходящих из него беженцев. Порой алхимик бросался вперед, подхватывал упавшего старика или женщину, помогал встать, ободрял. «Ничего страшного, вставайте осторожно. Вот так, вот так. Присядьте вот сюда. Бояться уже нечего, всё получилось. Испейте зелье. Оно придаст вам сил, дедушка. А вот это порошок от простуды. Примите его прямо сейчас. Вот в эту сторону, пожалуйста. Там вас встретят». Бом не был столь терпеливым и вежливым. Мускулистый громило буквально летал туда-сюда, за одну ходку утаскивая от портала до пяти взрослых или до десятка детишек. Его злой рёв заставлял ускориться всех в том числе вообще непричастных к происходящему медведей, вернувшихся в дальний овраг и засевших в выросшем малиннике. Про беженцев и говорить нечего. Стоило полуорку рявкнуть, как хромающий на обе ноги израненный воин на время превращался в олимпийского спринтера, а едва ковыляющий дедуля догонял внучат за пару молодецких прыжков. Этого хватало, чтобы разгрузить пробку у самого портала и пропихнуть очередную группу вперед. И почему-то никто не обижался на такие выкрики полуорка, как — Шевелись быстрее, плесень дистрофичная. — Дед, ты-то уже пожил, куда прешься? Бабку, — Бабку-бабку вон тот хмырь чуть не задавил. — Слушай, лохр, вот ты лохр, а! — Мальчик, хватит тыкать прутиком в портал, или я ткну твоего папу сапогом в харю. — Женщина, ваши дети разбежались. Соберите их визгом, да не истеричным, а созывательным. Вот меня ускорять не требовалось. Дополнительного портала у нас не было. Отработает этот, и все, приехали. Поэтому я бился и метался, как молния, выскакивая через портал, передавая сокланам новую партию беженцев, сразу возвращаясь обратно на остров и размещая вокруг него флотилию речного мусора. Сокроземие пустело на глазах. Семья за семьей, группа за группой. Обитатели сокроземия оставляли его. И, уходя, не оглядывались. Да, это место сберегло их жизни, защитило от царящего вокруг военного хаоса, Но при этом им приходилось жить в вечном страхе, что дрожащая магическая пелена лопнет, и тайное станет явным. Или же они просто умерли бы от голода и болезней рано или поздно. Проблемы имелись, но мелкие и редкие. Один старик не пожелал оставлять здесь свою рыбацкую лодку, что носило его по водам Найкала долгие десятилетия, и никогда не подводило. Я бы мог попытаться объяснить рыбаку, что на самом деле это ложная память а он просто не незнамо ради чего горстка байтов. — Все это глюки, дедуля. Ты глюк, я глюк, и лодка твоя глюк дырявый. Но я предпочел кликнуть пяток лохров, и дружными усилиями мы утащили к порталу и старика, и его лодку. Так же поступили с огромным чугунком у прямой старушки, которая, да-да, десятилетиями варила в нем каши и щи для всей семьи. Так и сказала бабка стихами. — Каши и щи для всей семьи. Бабке бы в рекламе чугунков сниматься. Чугунок оказался зачарованным на тяжесть. Два дюжих мужика едва сумели оторвать его от земли. По законам жанра пятеро ребятишек потерялись. И с бешеным ревом, позаимствованным убома. Я метался от одного конца острова к другому. Перепрыгивал с лодки на плот, с бревна на бочку, пару раз упал в воду. Но детишек отыскал. Парочка играла в рыбаков на дальнем плоту. Еще двое пытались освободить запутавшуюся в рыболовную сеть огромную щуку. Последнего еле-еле отыскал. Паршивец решил отправиться на бой с самим Грахаргом, и, вооружившись самодельным оружием, сев на лодочку с парусом из одеяла, уже отправился в путь и довольно бодро шел прямым курсом на мерцающую магическую стену. Пришлось притормозить будущего героя и передать его орущей, как белуга матери. В финале через портал перешли Ивовы сестры и жрица Лохров. Я уходил последним. И увидел, как крест корвется и распадается на затухающие обрывки магическая стена, что так долго укрывала и защищала несчастных рыбаков и их семьи. На моих глазах сокроземье перестало существовать. Стоя у начавшего уже затухать и уменьшаться портала, глядя с вершины острова на локальный конец света, я не испытывал сожаления. Только облегчение. Задача по спасению успешно выполнена. Часть брошенных плотов и лодок начала медленно отходить прочь от острова, подпрыгивая и покачиваясь на волнах. Виднеющиеся на горизонте островки и скалы вскоре станут для них приютом или смертью, если налетят на иззубренные камни. Я хорошенько осмотрелся, подспудно ожидая увидеть спешащие к острову длинные черные челны, сопровождаемые гигантской божественной тенью. Но не увидел ничего, кроме солнечного начала очередного Найкальского дня. Погода менялась к лучшему. Высунувшаяся по локоть из Марьева портала зеленая ручища ухватила меня за шиворот и бесцеремонно рванула на себя. Взбрыкнув лидерскими ножками, я спиной влетел в портал и оказался по другую сторону. Вовремя замерцавшее зеркало резко пошло волнами, гул сменился звуком трущихся кирпичей, что перешел в тонкий комариный писк. Хлоп — и портал закрылся. — Дело сделано, босс! — хрипло заявил выдергиватель льбом. К Ланхолу туда, да? Ага. Ну, я рванул. Оценю сделанное. Стой. Вот это посади в саду где-нибудь перед домом. Подарок отывовых сестер. И таймер показывает, что жить Ростку осталось недолго, если не посадить. Сажать не вызволять, посадим. Как отправляться будем, отпишись. Из Альгора же прыгнем. Ага. Не хочу пока никого из старых и замшелых сюда тащить. И верно, я убег. Ишак дернул с места на третьей скорости. Я только и успел крикнуть ему вслед. Там строго за главного. Окей. Я тоже туда же. Тихой сапой подкрался храбр и тем же способом побежал. Работа не стоит. Стой! Так ты с нами собираешься? На Зарград. Не, нафиг! Заите, заите, нас и здесь неплохо кормят. Главное, корешков и прочего привезите. Вдруг удастся создать пару новых рецептов по наитию. Договорились, присмотришь за кланхолом, пока нас нет. Само собой. — И еще, Твой личный бизнес я портить не собираюсь. Всё, что ты сделаешь из собственных запасов и в своё личное время, причём даже в клановой лаборатории, которой пока и нет толком, продавай сам и зарабатывай сам. — Спасибо. Справедливо и даже щедро. — Но зарплата будет. — с улыбкой пообещал я. — Хорошее, как и прочее. — А пока держи чек на 3000 золотом. Обналичишь в банке. Начинай оборудовать лабу, храбр. Закупай всё, не скупясь. Надо будет, ещё докупим. И сырья побольше. На что нацелиться в сырье и готовом продукте? Боевые аптечки и усилители. Чтобы в доме нашем всегда алхимии нужно и хватало. Взрыв зелья особо мощные не помешают. И мега мощные тоже. На сырье вот еще чек на тысячу. Понял, сделаем. Отчет о затратах предоставлю. Кому его, кстати, потом сдавать, отчет-то? Тебе? Казначею нашему. Тому зеленому, что своим только что убежал. Сразу предупредить хочу. Для Бома деньги важны. Очень важны поэтому он за каждый медяк спросит. «Если поймёшь, что слишком наседает, пиши мне». «Да нет, я тоже считаю, что в деньгах порядок должен быть. У меня финансовых журналов уже штук 6, а в каждом по 700 страниц». Как я в мире сём появился и решил алхимиком стать и бизнесменом, так и начал ведомости вести кропотливые. И начал я ещё в яслях, где просидел невероятно долго и заработал свои первые деньги на зельях саморучно сваренных. «Так ведь там учителей нет». Зато несколько старых книжек нашлось. Плюс опыты никто не запрещал. Сам горжусь, в общем. Если интересно будет, покажу потом дневники и ведомости. Заодно расскажу о прошлом. И тебя буду рад послушать. Договорились. Сам уже соскучился по этому. Покострусь с зефирками и терпким слабым вином. Звучит славно. Прямо в саду кланхола и организуем. Ага. Все, не задерживаю, уважаемый алхимик. Удачных вам процессов брожения и выпаривания. Сразу предупреди Бома, что собираешься обналичить клановый чек, чтобы он не заблокировал перевод, и обналичь побыстрее. Окей, я умчался. Он умчался, а я остался. А как уйти? Едва наша беседа закончилась, как ко мне подскочила немалая толпа, и все принялись меня тормошить, целовать, обнимать. Я успел заметить, что опомнившиеся после молниеносного вызволения местные сумели поймать и быстроногого храбра. Бом смылся вовремя. Утек соплей зеленой безнаказанно. Мне же пришлось, хоть и не без радости, с некоторым заслуженным тщеславием, принимать благодарности. От всего сердца, друг Росгард. За спасение спасибо, друг Росгард. Ты настоящий герой. Не забудем имя твое и клан ваш чужеземный. Вы спасли моих детей. От всей души и сердца низкий поклон, друг Росгард. Не забудем. Не забудем. Игровая система тоже очнулась. И вывалило море информации. Во-первых, сокроземье перестало существовать. И в связи с этим вся наработанная с этим местом репутация приказала долго жить. Но она переброшена на личную доброжелательность всех, кто там спасался. Во-вторых, я и весь клан получили еще по единице доброжелательности ко всем мирным жителям Озерного края, а еще со всеми стражами, медленно возвращающимися на свои посты и заново отстраивающими торговые и сторожевые посты. Отныне стражи, несущие службу в озерном крае, станут относиться к ГКР и ко мне лично, подчеркнуто доброжелательно. И это только цветочки. Я и клан заработали плюс к репутации с храмами и жрецами Ивовы. Мы же заработали плюс в отношениях с лохрами и храмами с Нессы. Меня мрачно предупредили, что как только весть о спасении из озерной ловушки беженцев и Ивовых сестер донесется до богов Грахарга и Гуорры, они воспримут это как личное оскорбление, нанесённая им лидером Росгардом и его кланом. Крайне неприятные новости. И не зря они выделены жирным красным. Не успел я дочитать до конца, как на меня буквально налетел новый мэр Лёруш, раскидав остальных, стиснул меня в объятиях, поблагодарил, сообщил, что благодаря портальной операции очень многие встретились со своими семьями, и что он уже отправил трёх быстрых почтовых голубей и одного ястреба с одним и тем же письмом в Люцерновый холм в котором описал все заслуги клана Героев Крайних Рубежей. И чтобы поперчить конфетку, он тут же заявил, что очень многие спасенные больны. Я мигом направил его в Гекр, сказав, что главный клановый алхимик Храбр будет рад помочь. Также он постарается найти и доставить умелого доктора. И, само собой, клан ГКР будет рад все это предоставить славному городу Тишке совершенно бесплатно, равно как и наши мечи. Просиявший мэр умчался в сопровождении свиты. Воспользовавшись тем, что до этого он оттеснил от меня прочих, я забежал в башню, ту самую, одинокую, стоящую у берега. Тут никого не было, и по приставной лестнице я поднялся на самый верх древней постройки. Тут уселся, глядя на успокаивающийся бескрайний наикал и пологий берег с редкими лодками. Еще раз прокрутил в голове детали недавней операции и убедился, что сделано было все возможное. Спасены все разумные. Вместе с личными пожитками переправлены в город с мирным статусом. Да, статус может смениться, но тут все равно безопаснее, чем в Сокроземье. Хотя бы есть куда отступать. А если бы враги нашли магический пузырь, окружили бы его и проткнули? Началась, и почти сразу закончилась бы кровавая бойня. Сюда, в Тишку, пришли далеко не все. Остались некоторые лохры и все боевые храмовые щуки. Для них угроза не так страшна. Они всегда могут скрыться на глубине, зарывшись в донную тину. Идея не моя, — так пожелали сёстры и жрица. Я молча подчинился и не стал настаивать. Опять же, Найкал рядом. Добраться до этого берега щукам и лохром много времени не понадобится. Около острова брошены лодки и плоты. Но это уже неизбежные потери, и переживать за этот хлам я не стану. Зато теперь моя совесть чиста, а душа спокойна. Мирные жители спасены и собраны в одну кучу, где мне куда как легче за ними приглядывать и оборонять. У меня в запасе еще час. Надо успеть посетить пару мест в Альгоре, затем метнуться в Люцерновый холм, вернуться в Тишку. И снова в Альгору. Назарград. Куда я вот вообще сейчас не хотел. Мне бы лучше к загадочной гноме с усталым сердцем и большими планами. Так. Альгора. Виртуальный экран яростно полыхнул. Внимание! Дортвидер, лидер клана Темнейшая Сила, объявляет войну клану Герои Крайних Рубежей. Внимание! В следующие 10 суток никто не может объявить вам войну, только если лидер клана не пожелает принять вызов. Вы желаете принять вызов клана Темнейшая Сила? Да? Нет? «Чтоб тебя!» — рыкнул я от неожиданности. «Откуда ты взялся? Из каких пор ты лидер своего клана?» И вот, блин, прямо об заклад хочу побиться, что клан темная сила уже существует, поэтому пришлось импровизировать, да? Мой громкий монолог никем услышан не был. Так и висел перед глазами ехидный вызов. И как поступить? Перед глазами всплыла ностальгическая картина трясущейся двери сара и рвущийся из-за нее голос погибающего от крысиных укусов темного джедая. Что ж, почему нет? Прямо хочется вот принять наглый вызов от того, кто уже выпил немало моей игровой крови. Но прямо сейчас у меня связаны руки. Море срочных дел и куча новых обязанностей. Поэтому разумнее всего отказаться. Поэтому я нажал на «да». Война объявлена. Война начата. Герои крайних рубежей против темнейшей силы. Стража не будет вмешиваться в противоборство кланов до тех пор, пока их действия не несут угрозу нейтральному окружению. Война может быть прекращена только по обоюдному согласию лидеров противоборствующих кланов. Война может быть прекращена тем кланом, что захватит вражеский клановый флаг, клановый символ или же клановую цитадель. Холл, форт, крепость. Война будет завершена после распуска того или иного клана. Внимание! В Следующие 10 суток никто не сможет объявить вам войну, только если лидер клана не пожелает принять вызов. Внимание! Ваш счет клановых противостояний 1-0. Подробности в комментариях. Разотрем в порошок. — решительно заявил я, нанося по воздуху удар кулаком. Какие громкие слова! И снова я дернулся, едва не свалившись с края стены. Рывком повернул голову, уставился на появившегося за моей спиной незнакомца. Мужчина. Никаких надписей над головой. Внешность незнакомца довольно обычна. Можно было бы назвать ее заурядной, если бы не удивительные глаза, заполненные какой-то горькой насмешкой или харадочной пытливостью. Острый нос, выдающиеся скулы, острый выпирающий подбородок. Сочетание углов и насмешливых глаз, а над всем этим беспорядочная шапка чёрных волос. Серая просторная рубаха плохо гармонировала с ярко-жёлтыми штанами, с хаотично разбросанными белыми заплатами и остроконечными красными сапогами. «Мой сын часто повторяет твоё имя. Росгард то, Росгард сё, росгард и вот эдак. И ещё, мальчишка, не ты ли сказал сыну пнуть меня?» — А теперь ты посылаешь мне весточки через королей? Немного ли я себе возомнил, мальчишка? Я могу и рассердиться. — Здравствуйте. Встал я, уставившись на жданного гостя. — А вы, стало быть, папа Орбита и черной баронессы. — Хреновый отец, с какой стороны ни глянь. Правильно вас пнули. Вспышка. Только ее я успел увидеть. Изумрудно-серая вспышка какой-то магии. Темнота. Ревущий водоворот, подсвеченный алым. Спина ударилась о камень, покрытый пеплом плиты Возрождения, расположенной посреди сгоревшего скверика. — Уф! А язык-то у тебя длинный. Жаль, с мозгами не соединён. Возникшая рядом фигура вышла из серой вспышки телепортации, на меня взглянули сверху вниз. — Хочешь, убью тебя раз десять, а завтра ещё столько же. А послезавтра снова залечу в гости. — А мне плевать, — процедил я, поднимаясь. — Убивай. Я своего мнения не изменю. Так сына психически изуродовал, что я даже слов подобрать не могу. Мой отец суров и властен, порой перегибает палку. А вот ты, грёбаный самодур, живущий в своих фантазиях и занимающийся фигурной лепкой по родным. Урод! Вспышка. Алый водоворот. Я сижу на плите возрождения. Черноволосый мужчина задумчиво запускает пальцы в прическу. «Может, в чём-то ты и прав». После пинка от сынули, начал задумываться. Так чего весточку альгорскому королю передавал? Он не слишком обрадовался, когда я заявился к нему в спальню. Бедная Лизанна так потешно визжала. Чего ты хотел, Росгард? Где Тальник, чертов сынишка, вечно спящей мамаши? С чего ты взял, что скажу? Насмешливые глаза стали еще насмешливей. Не знаешь древнюю истину? Бесплатно раздается только скука, но ее у всех вдоволь. — Аньгора. Как — Как-как? — Не расслышал. Остроугольное лицо замерло почти впритык ко мне. Изумрудные глаза сменили цвет на серый стальной. — Повтори-ка! Город мертвых, что где-то неподалеку от Тантериала. Я вскоре собираюсь туда. Вместе с твоим сыном, кстати. Так что тебя не приглашаю, но картой потом поделюсь. — Шутить со мной вздумал? — Я с такими, как ты, шутить не стану. Против нас. Так что? С чего ты взял, что попадёшь в Аньгору? Я не смог. Я! Ты не смог, ага. Да как я слышал, ты многого не смог. Дочь до сих пор одинока. Так ты ей ещё и войну объявила, ага. Чтобы она подольше в виртуале сидела и ни с кем на свидание не пошла. Сына почти доконал, будущее его туманно. Твоя семейная жизнь в руинах. Сам без работы сидишь, здоровье подорвано. Что ты вообще смог? Твой список я не смог почти бесконечен. Вспышка. А, «Мать твою!» Выдыхаю я, поднимаясь с плиты в очередной раз. «Ещё раз убьёшь меня? Попрошу орбита надругаться над твоим игровым коконом. Я серьёзно. У меня тяжёлая дорога впереди. Как-никак в Аньгору собираюсь. Уровни лишними не бывают. А ты меня гробишь. Короче, я передумал. Вали отсюда, скучный ты тип. Ладно, раз шарахнул. Ладно, два. Но это перебор. Сделки не будет. Без тебя справлюсь». Мне не ответили. Отвернувшийся от меня гад бурно дышал, явно пытаясь успокоиться. Хороший шанс. Грех не воспользоваться. И я пнул. Вспышка. Я возродился с широченной улыбкой до ушей. Встал, отряхнул подгузник и спокойно пошел к башне, где остались вещи и экипировка. Прошел шагов двадцать. Затем меня догнали. Остроносый мужчина цепко ухватил меня за плечо, еще раз заглянул в глаза. «Вот зелье постмортум. Редкость. Выпей. Потери в опыте и умениях восстановишь». Тальник спит мёртвым сном на дне кровавой гати, что к северу от Альгоры. Не слышит он призывов, ибо сам почти мёртв, попав в зыбучую ловушку. Он на глубине 20 метров под одеялом из чёрного ила. Так просто его не поднять. Найти его поможет ивовая ветвь, зачарованная любой его сестрой. Я ответил. «И буду ждать ответа от тебя». И помни, меня лучше не обманывать. — Я же сказал, сделки не будет, — буркнул я. — Мы все стремимся к чему-то, Росгард. Ты, я вижу, многое знаешь обо мне. Я стремлюсь не к чему-то, а к кому-то. И стремление мое так велико, что... — Понял. Я не понимаю этого, но уважаю. Когда что-то узнаю, вы получите весть пинком от сына или дочери. Ты. до свидания. Ждите скорого пинка, то есть вестей. Отвернувшись, я зашагал дальше, держа в руке зелье, которое пить не собирался. Сначала покажу храбру. У башни меня ждала Ивова-сестра, буквально растущая из земли. Рядом стояла старая лохра, по обыкновению что-то жующее. Искренне надеюсь, что эти дамы не собираются убивать меня загадочными вспышками. Вот и поболтал с папой Орбита. До сих пор потряхивает». Скромно прикрыв пах ладонями, я вежливо кивнул и бочком протиснулся в башню. Да, это игра, но как-то стыдно щеголять под гузником при старушке с привычно осуждающим мудрым взглядом. Ивова сестра пусть смотрит, еще я кустарников не стеснялся. Ты сотворил великое дело, друг Росгард. Благодарю, добрые дамы, но не я один. Мне помогал клан героев крайних рубежей. Это так, и наша благодарность простирается и на них. «У тебя неприятности, друг Росгард?» Ко мне стали действительно хорошо относиться, и поэтому проявляли искреннюю заботу, увидев мою наготу. А может, и увидели, что я стал несколько слабее. Оттого и вопрос. Быть может, я даже смогу попросить их встать на мою сторону и помочь справиться со злобным врагом. Но даже возжилай я, просто бы послал старушку и живой куст на убой. Тот насмешливый их мырих в клочья порвёт? Может, на Дорта Видора их натравить? О! Почему бы и не стукануть? Куда бы ни шёл сейчас тёмный Дорт со своей армией, рано или поздно он заявится сюда, в Тишку, тогда как в городе на неопределённое время расположились не только беженцы, но и вполне сильные воины, а сёстры — прекрасные лекари. Вполне могу себе представить, на что способна старушка Лохра, жрица храма Снессы. Главное — дать им понять, кто такой Дорт Видер и что он из себя представляет. Но как? Ведь я никогда не умел наговаривать на людей, Нет у меня способности очернить Видера еще пуще. Нет, я все же скромненько попробую. Вдруг получится. Неприятности не кончаются никогда, — улыбнулся я. Вот сейчас, к примеру, у меня и моего клана новая беда. С кланом темнейшая сила. Эти злодеи прознали про нашу вечную битву со злом лютым, про непримиримость нашу со злодеяниями, грабежами и убийствами неповинных душ. Дорт Видер — злодей знатный. Руки его давно испачканы в невинной крови но ему все мало, и каждый день он продолжает убивать и грабить, разорять храмы, глумиться над чужими святынями, насмехаться над чужими страданиями и попирать чужие надежды. О, этот злодей! Злодей из злодеев! Мерзкая и темная, поистине демоническая сущность, ненавидящая мир и свет, обожающая войну и тьму. Дортвидер, темный преступник, кровопийца и наемный убийца, мечтает уничтожить все светлые поселения, разорить их подчистую и сейчас он ополчился против тишки. Он сказал мне «беги и оставь их, ведь они обречены, раз я решил уничтожить всех людишек и лохров, рыбаков и ткачей. Беги и оставь их, им не спастись, ведь я, Дорт Видер, обращу их надежды в прах, а дома их в бушующее пламя. Я убью их всех!» Внезапно заорал я, и обе дамы отшатнулись от меня в завораженном испуге. Так он сказал. «Я утоплю их в собственной крови!» И так он тоже говорил. И, глядя в его искаженное безумным бешенством лицо, я с содроганием чувствовал, как страх за чужие мирные жизни подкрадывается к моему сердцу. «Им всем конец! Конец!» Это он прокричал в конце и вновь потребовал меня и мой клан уйти, оставить им Тишку на растерзание. Но я остался. И гордо ответил со скромной геройской непреклонностью, «Мы не уйдем, ведь герои крайних рубежей никогда не сдаются. Мы не оставим Тишку». Вот как я ответил этой тёмной твари в человечьем обличии. И так и будет. Мы не уйдём. Мы будем сражаться за каждый дом, за каждую улицу этого города. Ведь мы знаем. Мы победим. Дорту Видору не пройти. Дорту Видору не разорить сей уголок мира. Глядя на меня светлячковыми расширенными глазами, сестра в ужасе молчала и дрожала. Бабка Лохра что-то произнесла на смеси обычного и лохрячьего языка, что можно было примерно перевести как — Ну на! — О да! — вошел я в роль. Он пообещал лично перерезать глотку каждому, клялся осквернить храмы, кричал, что сварит себе магическую щучью уху на дровах волшебной ивы. — Да, бывают же такие злодеи, да? — И где этот... Дортвидер? С удивительно глухим и грозным рыком осведомилась Лохра. — Уже направляется сюда. Сокрушенно пискнул я. — Такой злодей, такой злодей! «Ну, пусть направляется. Благодарим за предупреждение, друг Розгард. Мы будем внимательно следить за округой. Мои помощники-змеи расползутся во все стороны и будут ждать. Они наточат клыки, освежат и усилят яд. И будут ждать Дорта Видера и его мерзкий злобный клан Темнейшая Сила. Мы встанем с тобой плечо к плечу и отразим злодейскую атаку». «Да, да», — поддержал я радостно. — Я разбросаю колючие семена, что могут пробить ногу любому злодею, — добавила сестра. — Я одарю всех защитников особыми аурами, выставлю барьеры на пути злодеев. Мы поможем тебе, друг Росгард. — Спасибо. — Спасибо, — прижал я руки к сердцу. Истинное счастье и облегчение слышать такие слова. Кстати, Дортвидер говорил, что змеи — мерзкие создания, не заслуживающие жизни, и что он всех встреченных змей покромсает своим особым светящимся мечом. Чтобы муки змей были особо острыми. Старушка Лохра повторила свое знаменитое Ну, на. Ага, и всякие это мыво он обещал под корень срубить этим же мечом. Хм. протянула добрая растительная девушка, чьи глаза медленно краснели, а длинные сучковатые пальцы с хрустом сжимались. Ну, я пойду? спросил я, посчитав, что сделал свое дело. И тут же мысленно чертыхнулся. Забыл спросить про волшебную лазу. — Идиот. Но меня в любом случае пока не отпускали. — Погоди, друг Розгард, Мы ждали тебя здесь, чтобы отблагодарить за всю ту великую помощь, что ты оказал нам и нашему краю. Я это делал не ради награды. — Мы знаем. И оттого твоя помощь в разы ценнее и приятнее сердцам нашим, войной изнурённым. — Розгард, мы знаем, что ты в поисках серебряной легенды. — Это так. — пригвоздила меня к земле. — Слушай же. От меня и сестры прими, это не столь уж и великое знание. Знание первое. На севере, омываемый холодными океаническими водами, лежит небольшой остров Альдрадас, тюремная крепость, берегающая мир от ужасных злодеев. Туда бы Дорта Видера, это сосредоточие зла, тюрьмой управляет сильный и грозный воин Берлор Поджигатель, и в его владении находится большой серебряный молот, ранее принадлежавший храмовому воину Гриму. Спасибо. — выдохнул я. И знание второе. Особая серебряная кираса, часть серебряной легенды, долгое время находилась в грязи у подножия темного тотемного столба в селении лесных великанов. Но теперь кираса извлечена из грязи. И попала она в руки конного рыцаря Фагнир Некрос, принадлежащего к клану чужеземцев Золотые Тамплиеры. Что он с ней сделал дальше, того мы не ведаем. Но ниточка тянется к Золотым Тамплиерам. И будь осторожен, Росгард. Этот чужеземный клан опасен. Что-то могущественное и темное гнездится в нем. Так, изрек я, разом став обладателем крайне важной для меня личной информации. Спасибо огромное. Не знаю, как и отплатить. Ты уже отплатил старицей, друг Росгард. И мы наблюдаем за подходами к городу, что временно приютил нас. Если заметим вражеские силы, ты будешь предупрежден, если туда дотянется наша магия. До Зарграда не дотянется, стало быть. Хочешь ли ты еще что спросить, друг Росгард? Время не ждет. Мы должны проследить за тем, как устраиваются спасенные жители. У меня важное дело к сестре, — вспомнил я. Кажется, я знаю, где Тальник. Брат мой, где он? О, как долго он не отвечает на наши призывы. Тальник в большой беде. Он угодил в глубокую трясину на самое ее дно. И мне требуется ивовая ветвь, зачарованная твоей силой. Только она сможет указать то место страшного болота, где провалился брат твой тальник. Возьми и верни брата моего тальника. Мы нуждаемся в нем как никогда. Хрусть. Когда требуется действовать, его вы сестры не медлят. Она взяла и отломила два своих пальца. Я принял сдвоенную веточку с некоторым содроганием. Раздвоенный прут. Кажется, именно таким прутом ищут скрытые под землей родники. Бережно убрав ценный предмет в сумку, я прижал руку к груди и пообещал. — Я сделаю все, чтобы вернуть его как можно скорее. Пусть мать наша Ивова направляет тебя в твоем пути. — Да дарит тебя с со змеиным предвидением опасности! Обе леди кивнули на прощание и ушли. Одна пешком, другая ушла в землю. Я остался в нелепом ожидании чуда, но, несмотря на столь многообещающее прощание, Меня не одарили какими-либо особыми аурами. Ну и ладно. Отписав Храбру короткое сообщение, попросил его оказать всемерное содействие Марутишке и прочим жителям. А еще посмотреть на зелья, что ему сейчас доставят. Я подозвал пару мальчишек, дал им серебруху и велел оттащить эликсир алхимику Храбру. Те понятливо кивнули и умчались, сопровождаемые пристальными взглядами патрулирующих горожан. А я использовал свиток телепорта и оказался в Альгоре. По пути к ближайшей гостинице написал Бому, сказав ему подтягиваться к условленному месту встречи. Время уже начало поджимать. «У нас все же пассажиры первого класса. Не стоит заставлять их ждать». Оставив в личной комнате все предметы и деньги, не хватало ту же путеводную ветвь на новом материке потерять. Я вышел налегке, забрасывая за спину привычный заплечный мешок вместо надоевшей сумки на длинном ремне. Одежду оставил ту же. Она уже истрепалась, нуждалась в починке. Надо доносить до состояния лохмотьев и приобрести уже хорошую экипировку, подходящую для мага, оперирующего боевыми заклинаниями. Гильдия магов встретила меня бурно. Не успел я пересечь двор, утыканный зелеными статуями и парковыми дорожками, а у дверей уже нетерпеливо дожидался седенький дедушка, не дотягивающий обликом до Тарниуса так же, как земляной холм не дотягивает до горы со снежным пиком. Полненький, низенький с красным носом, улыбчивый, с ямочками на румяных щеках. Волосы подстрижены горшком. Неужто выходец из крестьянских низов? — Рады тебе, Росгард! Рады! Он и приветствует, как в деревнях. Громко кричит издалека, будто с соседом, вышедшим на соседнее поле, здоровается. Окрик подействовал как магнит для чужих взглядов. До этого я сумел прокраситься незаметно. Теперь же все сразу уставились на мой игровой ник. Весь двор замер. Не дожидаясь окриков, я поспешно перешагнул порог, буркнул приветствие еще безымянному дедушке, ухватил его за просторный рукав и знакомым мне путем потащил к известной мне комнате. В свое время туда затащил меня Тарниус. Теперь я туда тащу кого-то. Воистину, времена меняются. Дедушка оказался смекалистым. Взмахнул свободной от моей хватки рукой, и за нашими спинами захлопнулись крепкие двери едва не прищемив нос самому шустрому из игроков, вопящему «Стой, Росс, Возьми меня к себе в к...» В комнате отпустив дедушку, я уставился на него пытливым взором и спросил «Не надо ли чего гильдии магов доставить на Зарград? Нет ли груза особо важного?» «Ой, есть. А доставишь?» «Сделаем. За хорошую плату отчего не помочь хорошим волшебникам, да?» «Истину говоришь, Росгард. Истину. А в чем же пожелания твои?» — Насчёт оплаты. — Ну, многого не попрошу. Но для начала осведомлюсь. Не найдётся ли розовых алмазов с чёрными крапинками? Очень нужны. Для дела важного. — И сколько же камушков таких желаешь ты получить, Росгард? Опасливо прищурился дедушка. — А сколько их у вас есть? — задал я кромольный вопрос. — Ну, два... — Десятка? — обрадовался я. — Прекрасно. «Нет, нет, что ты? Услышался ты! И Изо всех сил налегая на букву «О» заторопился волшебник. «Откуда столько? Не больше четырёх таковых найдётся. Может, и другим, чем плату достойную примешь? Златом, например? Четырьмя алмазами, золотом и допуском в хранилище. Хотя бы в медное. С правом взять оттуда два любых предмета. Ох, не обуяла ли тебя жадность, великая отрок? Меня? Нет. Но я могу позвать бома. — Ково-ково? — Казначея моего, люто жадного до денег, алмазов и хранилищ. Он попросит втрое больше моего. И это самое малое. — Ох! — Бома звать? — Обойдемся без Бома. Снова налегая на О, заявил старик. — Куда груз доставить? — Я покажу. — Широко улыбнулся я. — Сходим за оплатой. — Половину сейчас, а в хранилище потом. — По рукам. — Следуй за мной, отрок расчетливый. По пути пройти бы мимо учителей магии, попросил я. Надо бы мне повысить ранги парочки заклинаний. Да вот, беда, денег с собой не захватил. Заглянем и к учителям. Об уплате не переживай отрок. Все решаемо. Спасибо вам, с чувством ответил я. Спасибо.